Глава 15. Раненый грек очнулся, когда они снова проходили мимо Сурийской бухты. Обогнув мыс, низ должен был взять курс на запад. Но на запад он идти не хотел, так как это привело бы их в Фаэстас. А от таких мест, как Фаэстас, лучше было держаться подальше. Это был город и довольно большой Низ решил до рассвета крессировать вдоль побережья, в надежде встретить вторую лодку, на которой были Талос и Берг. Раненый грек пришел в себя. «Это моя лодка?» — спросил он. «Твоя?» — сказал Низ. Он и Стоун удивленно переглянулись. Они только что собирались посмотреть, жив ли еще этот грек. «Что у тебя болит?» — спросил Низ. «Спина!» — сказал тот. «Он ранен в спину!» — сказал Низ. — Привяжите парус, сможете тогда осмотреть его. — Я думал, он убит, — сказал Стоун. Он закрепил грота-шкот и встал. — Как это она в тебя попала сзади? — спросил Низ. Кто она? Грек сидел на дне лодки и смотрел на темный парус, надутый ветром. — Пуля! — Никакой пули не было, просто я упал. — Значит, ты не ранен? — нет. «Ну тебя тогда к черту!» В темноте человека не было, был только голос. Но по голосу Низ угадывал весь склад человека, его вздорное упрямство, опрометчивость, бесшабашное отношение ко всему. «Не похоже, чтоб он был тяжело ранен», — сказал Стоун. «Он совсем не ранен, он просто упал». Стоун промолчал, он снова отвязал грот шкот и распустил с по ветру. «В какой стороне Литтес?» — спросил Низ Грек. — У самого Кавру Это был мыс Милях в двадцати пяти от Сулии. Если держаться все время того берега, вдоль которого они сейчас шли, то рано или поздно они должны были попасть туда. Низ больше ничего не сказал, но почувствовал облегчение. — Все лодки увели? — спросил Грек. — Не знаю. Железноголовые выслали бензина в погоню за ними. «Нам надо в сказал грек, вспомнив вдруг, что его спрашивали о Литтосе. «В Литтос?» — поправил его Низ. «Литтос дальше Энтоса», — сказал серносец. «Свезешь нас туда, а потом можешь вернуться», — сказал Низ. Он сказал это, не повышая голоса. «Моя жена и все мои ждут меня в Энтосе». «Что ж, разве из Литтоса туда пути нет?» Пока я буду ездить взад и вперед, бензина меня нагонят». Послушай, сказал ему Низ, нас двоих и еще одного австралос обещали доставить в Литтос к человеку по имени Хаджи Михали, который связан с англичанами. Мы пробираемся в Египет. А мне нужно отвезти своих подальше на восток, сказал сирносец. Поедешь за ними из Литтоса, сказал Низ. К тому времени подоспеет погоня. Мне надо поскорее выбираться отсюда вместе со своими. Это ты прав. Низ был верен себе. Чтобы выбраться с острова, мне пришлось взять чужую лодку. Из-за этого железноголовые уничтожили целую деревню, а того, кто дал мне лодку, повесили вместе с женой. Теперь мне нужно попасть в Литтос. Куда бы я ни двинулся, из-за меня платятся вот такие, как этот, который должен кочевать со своей семьей, потому что по нашей вине у него сожгли дом и отняли лодку. Придется нам идти в Литто пешком по берегу, сказал он Стоуну по-английски. А почему не на лодке? Ему надо за семьей в деревню, которая ближе Литтаса. Что ж он не может сперва «Довести нас?» Нисс отрицательно покачал головой, но, впрочем, этого Стоун не мог видеть. Нисс сидел, привалившись всем телом к румпелю. Усталость одолевала его так, что он с усилием размыкал слепавшиеся веки. Уже почти рассвело, и он даже рад был наступлению дня. Ему не хотелось сейчас думать о том, как они попадут в Литтос Или о Берке. или о том, удастся ли достать в Литтосе лодку, чтобы добраться до Египта, до англичан. Слишком дорого это должно было стоить. Он знал из собственного опыта, что лодка — это все. Никто так легко не расстается с лодкой. Три года в каменном мешке в Лариссе, в безделье, полном мучительном безделье, и не с кем даже перекинуться словом. Он успел позабыть, что значит «лодка для человека», И теперь он испытывал те же чувства, что и этот сирносец. Он помнил его слова «без лодки значит с пустым желудком». Он понимал, отчего упрямый грек лежит на дне своей лодки, и его не тянет взяться за руль или за конец грота Шкота, ему хочется только отдохнуть. А еще больше хочется стать снова хозяином своей лодки. «Может быть, Берг уже там?» — сказал Стоун. «Как только мы попадем туда, опять начнутся трудности. Мне не очень нравится, что мы идем в большую деревню». «Не в том дело», — сказал Низ. «Но ведь, чтоб ехать в Египет, нужна опять лодка». «Кто этот грек, про которого они говорили?» «Хаджи Михали, должно быть, энергичный человек, который продолжает борьбу». «А лодка откуда возьмется?» «Может быть, он держит связь с англичанами». На это вся надежда. «Никому не охота отправлять свою лодку в Египет. Вполне понятно. Остается, значит, одно — украсть лодку». «Этого мы не сделаем», — сказал Нис. «Пожалуй, что нет. Но тогда, рано или поздно, нас тут поймают». «Посмотрим, что скажет этот хаджи Михали. Посмотрим, есть ли у него действительно есть связь с англичанами». по тону, которым были сказаны эти слова, было ясно, что Стоун не очень верит в это. «Вы думаете, это невозможно?» «Сомнительно», — сказал Стоун. «Неужели англичане совсем отказались от Крита?» «Очень похоже», — устало сказал Стоун. «Это было бы глупо. На острове все против железноголовых, как раньше были против Метаксаса». «А что же, по-вашему, могут сделать англичане?» Борьба все равно будет идти, критяне ненавидят железноголовых. Допустим. Но что тут могут сделать англичане? Нужно было менять галс и отойти от берега, который вдруг оказался рядом. Когда лодка выровнялась и пошла дальше, они продолжали разговор. «Могут посылать на Крит оружие, могут помочь населению организоваться», — сказал Низ. Стоун демонстративно засмеялся. «Не верите?» — спросил Низ. «Нет, не понимаю, почему». «Я сам иногда не понимаю», — сказал Стоун, чтобы кончить разговор. «С такой политикой они проиграют войну», — внушительно сказал Низ Стоуну. «Меня вы не уговариваете», — сказал Стоун. «Не думаю, чтобы англичане были так глупы, чтобы они не понимали, Собственной выгоды. «Подождем, увидим», — сказал Стоун и опять, недоверчиво, засмеялся. Низ больше ничего не сказал. Лодка кренилась на правый борт. Ветер крепчал и хорошо надувал парус, похожий на крыло чайки. Стоун уже успел овладеть несложным искусством натягивания шкотов. Этого было достаточно. «Мы идем на Литтос». Наверное, Хаджи Михали держит связь с англичанами. Англичане не так глупы, чтобы оставить Крит на произвол судьбы. «Да, я буду править», — вдруг сказал Сирносец. Он спал, и неожиданный крен лодки разбудил его. «Далеко еще до твоего энтоса?» — спросил его низ. Сирносец вгляделся в очертания гористого берега, темневшего сквозь утреннюю мглу. «Еще час», — сказал он. Он взял румпель из рук Ниса. Нис перешел на нос, и там лег на мокрое дно, упершись ногами, чтобы не перекатываться при качке. Он так и уснул. Через час Сирносец разбудил его. Нис сразу почувствовал, что лодка лежит в дрейфе. «Высаживаться будете в энтосе?» — спрашивал Сирносец. «Там есть железноголовые?» — спросил Низ, приподнимаясь. «Не знаю», — сказал Сирносец. «На этом берегу еще много деревень, до которых железноголовые не добрались». «А ты не можешь спустить нас на берег, не доезжая Энтеса?» «Могу». «Так будет лучше», — сказал Низ. Уже совсем рассвело. Низ посмотрел на Стоуна, который огромным калачом свернулся под банкой, и крепко спал не чувствуя даже что ноги у него в воде я рад бы довести вас до литтоса но это невозможно я понимаю сказал низ дороги тут в энтосе есть нет а в литтосе тоже нет тут только морем ездят. в литтосе плетут сети и делают вино значит должны быть какие то пути нет только морем Они снова развернули лодку на курс. Лодка накренилась под ветром и заскользила к узкому заливчику одному из тех, что лежали между морем и крутыми холмами берегов. Стоун проснулся и сел. «Приехали?» — спросил он. «Да», — сказал ему Низ. «Мы высадимся, не доезжая деревни». Они шли левым галсом, покуда не очутились у входа в изогнутый полумесяцем залив. Тут Сирносец переменил галс и с попутным береговым ветром вошел в залив, на ходу убрав киль. Низ направил лодку к отлогому месту берега, развернулся по ветру, и корма врезалась в песчаную отмель. — Здесь есть еще деревни на пути к Литтасу? — спросил он Сирносца, стараясь перекричать хлопанье парусов. — Есть! Все рыбачие деревни! Стоун уже соскочил с кормы на мокрый песок и отошел подальше, чтобы не попасть под косые взбрызги набегающей волны. «Аддио», — сказал Низ серносцу, Адио! Прими мою преданность за то, что помог выручить лодку». «Я благодарю тебя и понимаю», — вежливо сказал Низ. «Объясни этому младшему, Инглезос, что я не бегу от железноголовых. «Объясни, что мне и моим надо податься на восток. Но я не бегу. По мне железноголовые и таксисты одно и то же. Я и там могу бороться против тех и других. Но чтобы бороться, мне нужна лодка». «Я все скажу», — нетерпеливо отозвался Низ. «Скажи ему, что лодка — это хлеб для рыбака и для его семьи тоже. Вот почему плохо иметь дело с семейными людьми». В борьбе с железноголовыми и метаксистами крепче всех тот, у кого нет семьи, нет нашего и моего. И нет лодки, о которой надо беспокоиться. Он поймет, как ты думаешь? «Поймет, поймет», — сказал Низ. Он столкнул лодку обратно в воду. Сирносец отвязал грота фал и спустил гафель. Он готовился идти только под клеверами, потому что с гротом и с клеверами не справится одному. «Адио!» — сказал Низ еще раз. — Объясни ему хорошенько и сам тоже постарайся понять. — Хорошо. — Адио, — сказал Сирносец. Он потянул за клевер шкоты и клевера надулись ветром. Он вышел в море, лавируя короткими галсами. Низ и Стоун, одни на пустынном берегу, некоторое время смотрели ему вслед. Потом Стоун сказал. — Пулемет остался в лодке. — Ничего, он там нужнее, — сказал Низ. «Жаль, что этот грек не захотел идти в Египет». «Нет, не жаль», — сказал Низ. И они стали взбираться вверх, чтобы идти на восток, к Литтосу, где, может быть, ждал их Берг.